Глава седьмая. Рано утром он позвонил Эдгару в Москву. В Москве был уже вечер. Видимо, не удивился его звонку. Он хорошо знал характер своего друга. «Позвони кому-нибудь из наших знакомых в Америке и попроси их узнать через любого полицейского офицера по компьютеру, кому принадлежит синий «Шевроле» с калифорнийскими номерами». попросил Дронга, продиктовав номер автомобиля. Я перезвоню через полчаса, пообещал Эдгар. Можно позвонить в Чикаго или в Сан-Франциско, там наши друзья. Все равно кому, сказал Дронга, но мне обязательно нужно узнать, кому принадлежит эта машина. Он положил трубку и отправился в ванную комнату. Перелет в Америку всегда вызывал бессонницу, когда в первое время он просыпался обычно в пять или шесть утра. Еще через полчаса он сидел за столом, глядя на схему, которую изобразил. В центре Кристин Линдегрин. Справа от нее врач Арвидас Маргунос и сестра Агнеса Линдегрин, которые были против ее поездки на Барбадос. С левой стороны он поместил Алису Гиндину и Эдуарда Линкси. Оставались еще трое, позицию которых он пока не знал. Супруг Кристин Антонио Маничелли, друг Агнесы Юрий Горлач и секретарь Даниэль Барнат. Мнения этих троих ему были пока неизвестны, хотя Барнат проявлял вчера потрясающую активность. Но перед вылетом нужно будет обязательно познакомиться со всеми. Дронго подсознательно чувствовал необходимость личного знакомства с каждым из тех, кто отправится на Барбадос. Кажется, Линдси сказал, что Кристин обычно заказывает для перелета на остров специальный самолет. Тогда получается, что они полетят туда все вместе. Дронго снова вернулся к плану виллы. Он должен выучить его наизусть, знать каждое деревце, каждый кустик, прежде чем он там окажется. Досконально знать расстояние до обоих бассейнов, до пляжа на море, от веранды до кухни. Он должен выучить все до сантиметра. Через полчаса позвонил Эдгар. Если вы знаете номер машины, ее цвет и марку, установить владельца дела нескольких секунд. Единая компьютеризированная система позволяет определить владельца в любой точке Соединенных Штатов. Любой офицер полиции, имеющий доступ в подобный компьютер, может, находясь в своем автомобиле, выяснить, кому принадлежит заинтересовавшая его машина. «Машина зарегистрирована на имя Анжелики Бойд, сообщил Эдгар. «Мне передали, что это афроамериканка». «Живущая в Лос-Анджелесе. Ты хочешь записать ее адрес?» «Диктуй», — сказал друнга. «Может, мне стоит ее навестить?» «Где ты с ней познакомился?» Она сама предложила свои услуги. «Ждала меня в машине у отеля. Можешь себе представить, как выросло качество сервиса у американских проституток?» «Дежурят у семейного отеля», — предлагая свои услуги. «Надеюсь, что ты отказался?» «С большим трудом!» «Но все равно спасибо!» Дронго попрощался и снова склонился над планом виллы. десять часов утра ему позвонил мистер Барнат. Он поинтересовался, когда именно Дронго сможет вылететь на Барбадос. «А когда летите вы?» – поинтересовался Дронго. «Для нас заказан самолет», – сообщил Барнат. «Мы вылетаем через три дня». «Значит, я вылечу через два», – сухо сообщил Дронга. «Между прочим, у меня к вам один вопрос. Я вас слушаю. Как вы сами относитесь к поездке миссис Линдегрен на остров? Вы одобряете ее поступок или отговариваете ее от этой поездки? И насчет фильма, как вы считаете, ей стоит в нем сниматься?» Барнат молчал. очевидно вопрос оказался для него несколько неожиданным алло вы меня слышите спросил дронга слышу я всего лишь личный секретарь миссис лиерин как она решит так и будет в данном случае мне абсолютно все равно решение будет принимать сама кристин вы просто идеальный секретарь пошутил дронга до свидания Барнат отключился. Интересно, что он не высказал своего мнения. Впрочем, может, это и к лучшему. Дронго поставил Барнада в середине, сразу под Кристин Линдегрин. Днем он заказал себе обед в номер. Не успел он пообедать, когда ему позвонили из холла и сообщили, что его ждет господин Горлач, который приехал в отель и хочет переговорить с мистером Дронго. Дежуривший в холле Портье был удивлен его настойчивостью, так как никаких Дронгов в их отеле не было. Разумеется, сам Дронго зарегистрировался в отеле под своим именем, но приехавший незнакомец на ломаном английском языке настаивал, чтобы ему разрешили встретиться с приехавшим из Москвы постояльцем. И тогда Портье решил позвонить Дронго. Он спустился в холл, и увидел нетерпеливо расхажившего из стороны в сторону Юрия Горлача. На вид ему было лет пятьдесят. Это был крупный, широкоплечий мужчина, почти одного роста с Дронго. У него были светлые волосы, мохнатные, светло-коричневые брови, крупный нос, широкий рот, светлые водянистые глаза. Такой мог нравиться женщинам своей брутальностью и напором. Дронго невольно взглянул на руки гостя. У Юрия Горлача были руки фермера, длинные, узловатые, с широкими кистями и толстыми пальцами. Он был одет в серый костюм в крупную полоску и в серую рубашку. Галстука он не носил. Увидев Дронго, он повернулся к нему и сразу нахмурился. «Здравствуйте!» — довольно недружелюбно сказал он. «Вы тот самый Дронго?» «Добрый день!» – вежливо поздоровался Дронго, не протягивая руки. «Я не совсем понимаю, что значит тот самый». «Вы все прекрасно понимаете», – Горлач говорил по-русски. «Я очень много про вас слышал. У нас на Украине вас считали выдумкой, легендой, этаким фольклорным персонажем. Но оказывается, что вы действительно существуете. Как видите, чем могу помочь?» Вчера к вам приходила моя знакомая, Агнес Линдегрин. Она была у вас в отеле. Возможно, — Дронго не стал ни подтверждать, ни отрицать. Что вы хотите от меня? Она просила вас о помощи, а вы ей отказали. Гневно прогрхотал горлач. Нельзя быть таким паскудником, если вас просят. Выбирайте выражение. Без гнева посоветовал Дронга. В конце концов, я не имею чести вас знать и не хотел бы прерывать наш разговор, пока он не начался. Вы и отказали, упрямо повторил Горлач. Вы, наверное, считаете себя самым умным и поэтому не хотите никому помогать бесплатно, такой умник, продающий свой талант за деньги. Уходите, равнодушно посоветовал ему Дронга. и не нужно больше сюда приходить. — Ты мне еще угрожаешь? — разозлился горлач. Он шагнул к Дронго, поднимая руку или огромную лапу, так было бы точнее. Но Дронго легко увернулся от его удара. — Уходите, — снова попросил он. — Не нужно устраивать здесь безобразные сцены. Вы ведь бизнесмен, а не уличный хулиган. — Ты меня еще оскорбляешь? Горлач повернулся и снова шагнул к Дронго, целясь ему в лицо своим кулаком. Но тот просто сделал шаг в сторону и, перехватив его руку, слегка изменил вектор направления его движения. Горлач пошатнулся и растянулся на полу. «Ты меня ударил?» – заревел он на весь отель. «Я тебе покажу!» Дронго повернулся, чтобы вернуться в номер. Он хорошо знал таких типов. повившихся в странах постсоветского пространства после развала большой страны. Необразованные, наглые, нахрапистые, решительные. Эти люди становились олигархами, пользуясь всеобщей растерянностью и неразберихой. Каждый из них при помощи продажных чиновников, бесчестных судей и купленных прокуроров делал себе состояние. Иногда они просто обращались к бандитским методам захвата и удержания чужого имущества. «Я тебя!» – поднялся горлач, намереваясь ударить дронга. Но тот увернулся в очередной раз и, нападавший опять, едва не растянулся на полу. Дронго повернулся к нему. «Все!» – попросил он. «Хватит! Вы уже продемонстрировали силу своего гнева. Я все понял. Не нужно на меня нападать!» «Если вы не совсем дурак, то должны были понять, что я гораздо сильнее и опытнее вас. Я могу убить вас одним не очень сильным, но точным ударом. И перестаньте орать. На нас уже обращают внимание». Но разгоряченного неудачами бизнесмена уже трудно было остановить. Он снова поднял руку. На этот раз удар Дронга был быстрым и болезненным. Он точно ударил в солнечное сплетение – Горлач открыл рот, захлебнулся и согнулся от дикой боли. — Я тебя достану, — проскулил он. Дурацкая манера сначала драться, а потом выяснять, что именно произошло, — невозмутимо заметил Дронга. Как видите, я всеми силами хотел избежать драки с вами. Зачем вы сюда приехали? Чтобы меня оскорблять? — Глупо. и неразумно. — А зачем вы не захотели ее выслушать? — Вы не совсем поняли, что именно произошло. Сядьте на диван и успокойтесь. Вам будет лучше. И никогда не нападайте на человека, даже если вам кажется, что вы сумеете победить. Дронго взял за руку горлоча и усадил его на диван. — Дело в том, что ваша знакомая попросила меня отговорить ее старшую сестру от поездки на Барбадос. А я не могу этого сделать, так как меня наняли именно для того, чтобы я полетел на остров и организовал там систему охраны. Но вы можете ее отговорить? Не могу. Меня никто не будет слушать. Просто уволят и все. Неужели и вы ничего не понимаете? Вы же бизнесмен. «Должны понимать подобные отношения. Я всего лишь приглашенный эксперт, который должен обеспечивать безопасность старшей сестры вашей подруги». «Я думаю, что вы обеспечите», — сказал Горлач. «Между прочим, я занимался гандболом, кандидат в мастера спорта. Но вы так легко уворачивались от моих ударов, я такого никогда не видел. И, надеюсь, больше не увидите». Вы давно знакомы с Агнесой? Нет, не так давно. Она очень красивая женщина. У вас хороший вкус, но не нужно так близко к сердцу принимать все эти проблемы. В конце концов, вилла принадлежит ее старшей сестре, и та сама может решать, когда и туда лететь. А вы со своей подругой всегда можете отказаться. Она ее младшая сестра, напомнил горлач, пытаясь подняться. «Уже не болит?» – участливо уточнил Дронга. «Нет, спасибо». Он, наконец, поднялся. «Я даже не знаю, что сказать Агнессе. Она полагала, что я смогу вас убедить». «Вы меня убедили, но даже вдвоем нам не убедить Кристин отказаться от своей затеи». «Да, похоже, вы правы. До свидания». Он не извинился за свое поведение, а Дронга великодушно не стал ничего требовать. Горлач повернулся и пошел к своей машине. Дронго проводил его долгим взглядом, и так счет стал три-два в пользу тех, кто считает, что ехать не нужно. Оставался последний человек, мнение которого он еще не знал. И этот человек был самым близким Кристин, ее супруг Антонио Маничелли. Дронго вернулся к себе в номер и позвонил Кристин. «Я просмотрел все планы, и мне нужно будет сегодня с вами увидеться», — сообщил он актрисе. «Приезжайте ко мне часам к семи вечера, я буду одна». «Нет», — возразил Дронга, — «я должен увидеть вашего супруга». Это так обязательно? Да, очень. Не нужно уточнить некоторые детали. Он сейчас в Италии. Вернется только завтра утром. Тогда давайте перенесем нашу встречу на завтрашнее утро. Сразу после его возвращения. Я не совсем понимаю, для чего он вам нужен. Всегда интересно познакомиться с мужем человека, который мне платит. Вы так не считаете? «Это шутка или хамство?» «Скорее шутка, но без хамства. Я просто говорю то, что думаю». «Завтра утром он прилетит», — сухо сообщила она. «Надеюсь, что вы будете у нас в это время». «Договорились. Я заеду часам к двенадцати». Она положила трубку, не попрощавшись. Этот назойливый эксперт уже начал раздражать ее своим бестактным поведением. Дронго вспомнил про адрес, который ему дал Вейдеманис. Кажется, настало время навестить бойкую темнокожую проститутку по имени Матильда. Он переоделся, вызвал такси. Интересно, что Горлач тоже не очень хотел лететь на остров, только из-за сочувствия к своей великовозрастной подруге. Или здесь есть другие причины? Такси приехало за ним ровно через сорок минут. Он сел в машину, продиктовав адрес. Таксист, молодой пуэрториканец, кивнул в знак согласия. По-английски он говорил с сильным акцентом. Вообще в Калифорнии вторыми-третьими языками были испанский и китайский, и немного японский. Дронго сказал адрес и откинулся на спинку кресла. Нужно самому проверить все возникшие подозрения. Это лучший способ избежать возможных ошибок на острове. Они ехали довольно долго, почти полчаса. Наконец водитель остановил машину и объявил, что они приехали. Дронго открыл глаза и оглянулся. Рядом стояли типовые высокие дома. Здесь могли жить сотрудники преуспевающих компаний, топ-менеджеры, чиновники средней руки. Он вылез из салона и огляделся. Интересно, в таких местах проститутки обычно не живут, а если даже снимают жилье, то делают все, чтобы скрыть свое ремесло. Дрон обернулся к водителю. — Вы можете подождать меня? — Сколько угодно, сэр. Сверкнул белыми зубами по Дронго достал из кармана пятидесятидолларовую купюру и протянул ее водителю. «Это аванс», — пояснил он. «Никогда не получал таких больших авансов», — рассмеялся таксист. Дронго шагнул к входной двери в подъезд. На нем был кодированный замок. «Нужно попытаться войти в подъезд, не привлекая к себе внимания жильцов». И разумеется так, что об этом не узнала сама Анжелика Бойд. В этот момент рядом появился солидный мужчина лет 45 с дипломатом в руках. Он был похож на старшего клерка, работающего в солидной компании, или главного бухгалтера, педантичного и аккуратного. Мужчина быстро набрал код. Дронго запомнил комбинацию цифр. Мужчина вошел в дом, закрывая за собой дверь. Дронго немного подождав, шагнул к дверям, набрал код и вошел в подъезд. Прошел к кабине лифта и посмотрел, на каком этаже находится четырнадцатая квартира. После чего нажал кнопку пятого этажа.